Глава 16. Информация от гильдии. Сидя у меня на коленях и приобнимая за шею, девушка с длинными эльфийскими ушками бодро покачивает ногами. Во второй руке держит большой стакан, полный алкоголя. Сделав очередной глоток и поставив его на стойку, она бодро вздохнула, заулыбавшись, а после уставилась на меня, сверкнув глазками. «Артур, до сих пор не верится, что мы здесь встретились. Это не иначе, как судьба. Ты же со мной согласен, да? Может, останемся вместе, а потом вернемся в гильдию и...» «Притормози, милая моя!» Остановил ее, погладив по голове. Хикари тут же мурлыкнула, смолкнув. Я же перевел взгляд на мужика, что пришел с ней. Он продолжает прожигать меня взглядом. «Собственно, аура поступает так же» сидя рядом. От нее прямо-таки несет ревностью. Еще и Лина в голове продолжает смеяться с происходящего. «Итак, ты, значится, тот самый Артур Ингром. Сделав глоток из своего стакана, мужик оставил его на мгновение, переведя взгляд на Хикари. «Да, а ты?» «Шэрон!» «Меня назначили правой рукой госпожи Хикари». «Госпожи?» Усмехнулся, не сдержавшись. Шерону это явно не понравилось, но как тут не отшутиться. А вы, я смотрю, и впрямь близки. Еще бы, вмешалась в беседу сама Хикари. Это мой Артур, только мой, да, Зайка? Она прильнула, коснувшись своей щекой моей. Еще и потерлась, а после чмокнула и продолжила пить. Да-да, посиди, пока тихо, хикари. Взрослым нужно поговорить. Девушка кивнула и смолкла. «Продолжает слушаться меня, как ребенок. Совсем не изменилось». А вот Шерона это снова удивило. «Его можно понять. Хикарит замглава знаменитейшей гильдии. Вряд ли кто-либо еще с ней может вот так общаться». Оглядевшись, убедился в пустом зале. Стоило этому Шерону отдать приказ барменше, как она выгнала всех местных, да и сама скрылась в другой комнате, предварительно налив нам побольше. Похоже, эти двое в городе не первый день. Только вот не припомню, чтобы гильдия так выделялась. Вряд ли местные знают об их работе, но репутация уже выстроилась. И что ты тут забыл, Артур? С тобой, наверное, твоя спутница? Взглянул он на недовольную ауру, что продолжает сверлить Хикари у меня на коленях. «Да, это аура. Мы ищем кое-кого в мертвых землях. Мне больше интересно, что здесь делаете вы». «Не могу сказать, это дела гильдии и...» «Каспия приказала нам найти одного мага, который проводит эксперименты над демонами». Перебила его Хикари. «Совсем ни о чем не волнуется». «Госпожа Хикари...» — нахмурился ее подручный. — Нельзя выдавать такие сведения. — Ой, да отвали ты, Шерен. Я моему Артуру больше всех на свете доверяю. Зайка, а ты кого ищешь? Может, мы поможем чем? — Кудо. — О, ты о древней феи? Точно. Ведь э, вы раньше вместе были, только вот... Э, лично я не знаю, где он. Тебе бы с нашей главой о нем поговорить. Или... Погоди, ты можешь сделать заказ через меня, Артур. «Нет, не стоит. Пусть каждый делает свою работу. Что там у вас, помогу?» «Не слышал, чтобы кто-то здесь с демонами игрался. Представляешь?» — охнула девушка так, что я не смог сдержать улыбку. «Вот это искренность. Как узнали, сразу направились сюда. Поговаривают, что он скармливает демонам существ, чтобы сделать их сильнее. А из их частей тела пробуют создать оружие и артефакты. Кто знает, чего добился». «А еще наша гильдия подумывает, что именно он причастен к слухам о высшем демоне». «Об этом я уже слышал. Хочешь сказать, есть вероятность, что он скрывает такого монстра? Вполне может быть», — кивнула девушка, наконец допив стакан. «Правда, если все так, придется нам отступить и вызвать подмогу». «Или... постой. Ты ведь можешь нам помочь? Ты самый-самый сильный». «Не торопись так. Слушай...» Мы тут комнату снять решили. Можешь сходить наверх и проверить, все ли в порядке? — Ну, Артур, не хочу уходить от тебя. Это недолго. — Блин, ну ладно. Спрыгнув с моих колен, Хикари поправилась. В этот момент я шлепнул ее, чего девушка вздрогнула за Хихиков. — Давай, давай. — Как тебе откажешь? И убежала. Оставшись с Шероном и Аурой наедине, наконец расслабился. «Итак, для начала извиняюсь за поведение моей знакомой. Я Хикари практически с детства знаю. Постоянное время вместе проводили, вот она на мне и зациклилась». «Да, это и правда удивительно», — подметил мужик. «Впервые вижу, чтобы госпожа Хикари с кем-то вот так тепло общалась. Обычно она собрана». «Хикари? И собрана? Удивительно!» «Короче, не обращайте на это внимания». Со мной она всегда такая, и я не против. Советую запомнить еще и то, что обидеть Хикари не позволю. Шерон лишь кивнул. Надо же. А я думал, начнет припираться. Вы прямо идеальная пара, — буркнула Аура, отведя взгляд в сторону. Ожидаемо. Не ворчи, ушастая. Или что, тоже хочешь у меня на коленках посидеть? «Да иди ты, Артур, просто э, я тоже впервые вижу, чтобы ты настолько ласков был с кем-то». Хикари — особенная девушка. Она многое пережила в детстве, и свой пост сейчас занимает не просто так. Ты не представляешь, через что пришлось пройти маленькой сиротке, чтобы прижиться в кровожадной гильдии и стать убийцей. А кстати, перевел взгляд на Шерона. «Можешь не беспокоиться насчет распространения информации». Кровавые слезы для меня, как дом. а Ура тоже будет молчать. Каспия говорила о тебе. Сомневаться не стану. Признаться, один раз я тебя уже видел, но не сразу вспомнил. В Фоллинге ты сражался с нашими новичками. Да, было дело. Каспия попросила поставить их на место. Значит, и ты там был? Я пришел уже под конец. Видел, как вы с госпожой Хикари сражались. В общем... Расскажи-ка мне поподробнее, что там за маг такой? Если здесь и правда есть высший демон, это большая проблема для всех нас. Мы уже давно ходим из города в город, собирая слухи. Здесь узнали, что некто с окраины часто уходит за город к одной пещере. Она старая и глубокая. Там легко потеряться, а еще водятся демоны. Поэтому местные туда не суются». Значит, есть шанс, что этот самый маг там. Да. По слухам, пещера уходит глубоко под землю. Я обладаю способностью определять магическую энергию, поэтому, если подберемся поближе, наверное, смогу сказать наверняка. Пещера-то переполнена магической рудой. Из-за этого энергия сливается воедино. Но что будете делать, если там и правда находится высший демон? «Вдвоем не справитесь?» «Уйдем. Привлекать внимание не станем. Нужно определить уровень риска. К слову, госпожа Хикари правильно сказала. Твоя помощь бы нам пригодилась, Артур». М -м, «Даже не знаю. С таким противником, пусть и с Линой, справиться будет крайне сложно. В любом случае, если начнется бой, то он довольно быстро перейдет к поверхности». Все высшие демоны несут глобальное разрушение. Слушай, а каковы цели мага? Никто не знает. Его заказала девчонка. Сложно поверить, но ей 16 шестнадцати нет. Она лишилась дома, семьи и всего остального. Откуда-то узнала о нас. Пришла в подранной одежде и выложила на стойку 20 золотых монет. Сказала, что это накопление покойного отца. Демоны напали на них ночью. Девочка смогла сбежать, но видела, как среди монстров стоит некто в черном плаще. Она четко видела его довольную улыбку. Когда Каспия узнала об этом, не смогла отказаться. Понимаю. Что с девчонкой сейчас? — Взяли ее к себе. Нет, ты не подумай, мы рассказали все как есть. Меня это не касается. Я знаком с гильдией не одну сотню лет и уважаю вас. Короче... Если готовы подождать до завтра, то мы с Аурой можем пойти с вами на разведку. Не обещаю битвы, но узнать наверняка нужно. Славно! я не успел Шерон закончить, как послышался довольный виск Хикари. Обернувшись, заметил, как она подбежала ко мне и резко обняла, чмокнув щеку: Артур пойдет с нами! Я так рада! Артур, ты обязательно должен посмотреть, какой сильной я стала! Давай как-нибудь сразимся, а? «В этот раз я тебе не проиграю, вот увидишь». «Да, конечно, милая, успокойся. Выпей лучше еще». «С радостью». Снова запрыгнула ко мне на колени и, начав мотать ногами, взялась за второй стакан. «Кстати, комната у тебя отличная. А может, сегодня поспим вместе?» Ухмыльнула эльфийка. «Не отказывайся, я уже взрослая и способна на многое». «Твои соблазнения на мне не сработают». «Ну, блин!» Зайка, ты зануда! Не выдержав, рассмеялся и погладил девушку по голове, от чего она довольно прикрыла глазки.